Глава двадцать вторая. Толчок в новую жизнь. Олеса. Спустя два дня после возвращения из Ривел-Риля. Вечерний город завораживал своими огнями, пестрыми вывесками, прогуливающимися и никуда не спешащими людьми. А еще той особой атмосферой ожидания чуда, когда парочки стремятся уединиться в тени, надеясь сорвать один а то и пять поцелуев украдкой. краткой. обниматься и говорить друг другу то, что днем не каждая смелится. Все это смотрелось мило, и только я стояла на обочине и грустила, глядя на спустившееся колесо мобиля Запасное имелось, но я не тот специалист, чтобы его менять, даже не знаю, с какой стороны подойти и с чего начать. И ведь не хотела долго кататься, однако кольнула посмотреть на речку с моста. И вот результат — Народ гуляет, радуется, делает вид, что ничего не произошло. Возможно, в собственном счастье не замечает проблемы других. Стоять, тянуть время не имело смысла. Поэтому я повертела головой в поисках спасителя. Работающая неподалеку булочная привлекла вкусным ароматом, и выбор был сделан. Магазинчик еще не закрылся, и я обратилась к дородной хозяйке с просьбой о помощи. «Естественно, за вознаграждение». Женщина понятливо покивала, и спустя несколько минут сын пекаря ловко заменил колесо мобилия. «Спасибо!» — поблагодарила я паренька лет восемнадцати. «Заезжайте к нам еще!» — произнес рыжий помощник. «У нас тут, знаете, как здорово! Не то, что на соседней улице. Тут свежий воздух, река рядом, и люди порядочные». Рыжий выпятил грудь, явно намекая на себя. «Это точно!» Не стала я отрицать. Время уже было позднее, и пора возвращаться. Дома у вас красивые, и люди хорошие. — А у нас и свободные имеются. Совсем рядом. — сообщил пекарский сын и указал на тот, что расположился по соседству. — Хозяева уехали, теперь он продается. Долго пустым стоять не будет. Купят обязательно. — Да? — растерянно протянула я, рассматривая двухэтажный домик с вывеской травника. Слова парня были созвучны с моим стремлением быть самостоятельной. Так почему бы не начать присматриваться? Идея показалась заманчивой. «А как можно связаться с владельцами? Хочу увидеть дом изнутри». «Так ключи у мамки. Травник мой дядька, ей их доверил. Хотите, я сам сейчас все покажу?» «Я хотела». Осмотр двухэтажного домика занял немного времени. Наверху располагались две спаленки и небольшая гостиная. Нашлась и ванная, довольно скромная по меркам леди, но мне понравилась. Первый этаж занимал магазин и служебное помещение, место для сушки трав. За домом имелся небольшой участок, выполнявший функцию аптекарского садика. Сразу представила, как приступаю к работе в качестве травника. Конечно, я бы смогла, но это все-таки было не мое дело» однако отказываться от дома, который понравился, тоже не захотела. После осмотра отправилась к хозяйке пекарни, чтобы обговорить условия взятия в аренду дома. Можно было купить, но на это потребовались бы дополнительные средства, а я не знала, во сколько выльются все мои ближайшие траты. С владельцами пекарни мы расстались вполне довольны друг другом. Рыжий парень, представившийся Марком, проводил меня до мобиля, после чего я уехала, намереваясь вернуться утром. Появившееся дело неожиданно захватило так, что обратный путь остался незамеченным. Родители меня ждали. Мама пила в гостиной чай, все так же продолжая сердиться. Белая тряпка на ее голове предупреждала, что не все так просто, и мои выкрутасы для Леди Грант бесследно не прошли. Отец сидел в соседнем кресле и читал газету. Стоило зайти, как все внимание я перетянула на себя. — Алиса, мы волновались. Нахмурилась мать, поправляя конструкцию на голове. — Твои прогулки пора прекращать. Леди не должна так поступать. Тем более в одиночестве. Собственно говоря, и иного с ее стороны я и не ждала. Действительно стемнело, хотя освещение города отличное, а праздно шатающихся по улицам полно. Но я бы тоже волновалась за своего ребенка. «Осознание, что мной дорожат, было приятным». «Твоя мать права». Отец отложил газету. На суровом лице родителя проскользнула недовольная тень. Надеюсь, не из-за служанки. После ее увольнения он ни слова мне не сказал, хотя наверняка подозревал, чьих рук дело. «Прошу прощения». Я подошла и поцеловала их. Забылась. Лорд Грант поднялся, матушка тоже убрала руку со лба. Она многозначительно бросила взгляд на отца, и я напряглась. Они что-то затевали, и это мне заранее не нравилось. Сегодня утром я распорядилась вернуть мечту многих ледий эльфийскую лошадку. Узнав об этом, родительница демонстративно со мной не разговаривала. Видимо, сейчас исправится, я узнаю много нового о себе. Что-то случилось? Я решила поторопить события. Давящее молчание и тяжелый взгляд отца сверху вниз не предвещали ничего хорошего, действуя на нервы. Настроение и появившаяся легкость от аренды домика испарились, уступив место ожиданию очередной неприятности. В последнее время их было много, так что я не обольщалась. «Случилось», — подозрительно спокойно произнес отец, нехорошо сверкнув глазами, после чего я снова напряглась. Его слова несли скрытую угрозу, от которой по рукам побежали мурашки. «Лорд Редмант прислал поверенного с документами о расторжении договора. Довольно?» Ред вернулся, и расторг договор помолвки? «Не скажу, что услышанное шокировало. Завершение поездки изначально предполагало то самое расторжение, так что все как полагается». И все же не радость вызвала во мне это сообщение. Мы расстались не лучшим образом, и за прошедшие дни даже проскальзывало желание пообщаться с магом. Впрочем, эта мысль исчезала очень быстро. Зачем вращать прошлое, от которого Родмант так легко отказался? Вот же собственная мысль вызвала недоумение. Я, конечно же, ошиблась в формулировке. И вообще, мы современные люди, которые знают, чего хотят. Олеса. «Ты нас с матерью, слышишь?» Послышался голос отца и пришлось свое уточнение убрать в дальний ящик. «Да», — натянула улыбку, пытаясь не показывать собственные смятение и десяток эмоций, которые с тайкой проносились в душе. «Лорд Вестон тоже не горел желанием жениться, так что не переживайте, все отлично». «Дорогой, наша дочь сошла с ума», — воскликнула матушка, — Ничего. Я знаю, как ее вылечить. Хищно улыбнулся лорд Грант, не глядя, подставляя матушке руку. Леди тут же уцепилась за нее. Алиса, мы не хотели действовать решительно, но ты просто вынудила нас идти на крайние меры. Меры? Крайние? При упоминании об этом от чего-то всплыла хворостин и широкий ремень. Конечно же, меня никогда никто так не воспитывал. Однако в Академическом музее такое чудо я видела, и, надо сказать, на себе испытать подобные ужасы никогда не мечтала. И я с вниманием смотрела на родителей. Что они задумали? Ничего в голову не приходило. Напряжение, витавшее в гостиной, слегка давило. Хорошо, что долго ждать не пришлось, и ответ я услышала почти сразу. «Алесса, мы с отцом думали и пришли к выводу, что нам нужно как-то на тебя воздействовать». Лорд Грант сдержанно кивнул. Я приподняла брови, ожидая продолжения. Даже пятка зачесалась, хотелось разуться и пройтись босиком. Решила потерпеть, иначе скажут, что я нарочно их игнорирую и проявляю неуважение, а это далеко не так. — И Если ты не желаешь мириться с Редмандом Вестоном, то мы урезаем твое содержание, — произнес отец с самым суровым видом. Неприятная информация резанула слух, но я и не подумала протестовать нечто подобное можно было ожидать почувствовала себя неуютно, хотя давно поняла за верховного родителей будут биться до конца. хорошо я все поняла произнесла спокойно меньше значит меньше спокойной ночи развернулась и отправилась к себе. никто не пытался меня задержать или сказать что то вдогонку. Я тоже немедлила, шагая с гордой головой и прокручивая не самые позитивные мысли. Если меньше денег, то возможности тоже меньше. А как быть с развитием собственного дела? Забрать оставленное мне наследство? Увы, я хорошо знала отца, он наверняка все пустил в оборот, охватка бульдожья. вдобавок совсем не хотелось ссориться и тыкать в очевидное. Хорошо, что дом взяла в аренду и не нужно за него отдавать всю сумму стоимости. Я поднялась к себе и наткнулась на вещи, которые просила прислать эльфов. Сразу поняла, что святой эль тут ни при чем, а Редмант передал договор. И это заодно. Очень любезно с его стороны. Горничные не успели ничего тронуть, и это было к лучшему. Еще раз посмотрела, что там приобрела, заодно достала из сумки шкатулку, которая призывно мерцала, указывая на наличие нового сообщения. Сердце забилось предчувствии, словно там подрезной крышечкой, мне пришло нечто важное. Подумалась про письмо от бывшего жениха, но я была уверена, что дело не в нем. Скорее, мытилась, постарался. Уселась в кресло и вздохнула. Не хотелось читать про обиды и недовольство, а если не открою, то и не узнаю, что там. Любопытство на этот раз совсем не играло никакой роли. Скорее, долг, ведь прочитать все равно нужно». Я оказалась права. Письмо пришло не от лорда Вестона, а от принца Форделя. Тон написанного и содержание меня сразу озадачили. Алиса, твой поступок меня поставил в тупик. К чему были все эти разговоры про нежеланного жениха, если предложенный выход не устроил? Я ведь старался ради тебя». «Не нужна свадьба, так не проблема. Жаль, ты не поддержала шутку» а мне бы тоже хотелось позлить кое-кого при дворе. Я оторвалась от послания, осознавая, что совсем не веселье преобладало в эльфе в момент написания. Он злился и со всей своей наглостью указывал на мою неблагодарность. Вполне вероятно, что старался Мэтт вовсе не из-за меня, а решил совместить приятное с полезным для себя любимого. А злить планировал сестру и ее мать, второе не точно. Бумага будто жгла пальцы — Так хотелось ее отложить и не читать, но я заставила себя взглянуть на следующие строки. Надеюсь, с Редмандом больше никаких проблем? При ехидном вопросе, иного от самоуверенного эльфа ждать не приходилось, я немедленно подскочила. Отбросила письмо на журнальный столик, нервно провела по волосам, взъерошила их. Упоминание Мэтом моего бывшего жениха, вызвало прилив злости и желание что-нибудь разбить. При этом понять себя я даже не пыталась. Да какой смысл, если столько всего навалилось, а за окном уже темно? Устала. Вдобавок, родительский ультиматум неприятно лег на сердце. Я всегда понимала, что мне никто не спустит такую вольность, как расторжение выгодного договора. Слишком яро хватались родители за этот брак. А все равно было обидно. Жаль, что в семье не пятеро детей, а я одна. Было бы кому мозг промывать и выгодно выдавать замуж. Подошла к кровати... Зачем-то пнула ножку, после чего развернулась и подошла к зеркалу. Из него на меня смотрела надутая недовольная девица с торчащими в стороны волосами, так что я схватилась за расческу и принялась приводить себя в порядок. Привычное действие и осмысление прочитанного заставили взглянуть на ситуацию несколько иначе. Мэтт разговаривал в своей дерзкой рисковатой манере, и теперь я понимала, от чего так произошло происхождение и характер обязывали. Но я думала совсем не об этом. Нужно было что-то ответить бывшему однокурснику, а у меня рука не поднималась. Раньше я бы запустила учебником в эльфы и успокоилась. А теперь что? От укола относительно истинного статуса однокурснику удержаться было сложно. Достала бумагу и коротко написала. «Спасибо, Ваше Высочество». Вопрос решен. Договор расторгнут» положила письмо в шкатулку, прикрыла крышку, а спустя несколько коротких секунд его уже и след простыл. Едва успела приказать принести мне чай в комнату, как шкатулка снова звякнула, оповещая послание. «Отличная новость! Ты добилась своего!» — писал Эльф. А я так и видела его широкую улыбку и самодовольное лицо. Помог, чем смог. Справился» у у шестик высокородный! Неужели нельзя было предупредить?» Снова в груди всколыхнулась вся ситуация с Редмандом, отчего настроение только ухудшилось. Я скрипнула зубами, не понимая, почему в мои воспоминания упорно лез сероглазый маг. И как-то все наслоилось. Досада на принца и верховного, что очередной ответ эльфа отправлять ей не стала. Прикрыла шкатулку, а потом пихнула ее в стол». Мне очень хотелось что-то делать, найти применение своей силе, поэтому я решила с самого утра заняться обустройством дома. Родители в известности ставить постереглась, подозревая, что это ухудшит, и без того не самые простые отношения. Осмотрю у жильё, рабочее помещение травника, а там приду к какому-нибудь выводу. С чего-то же нужно начинать. Планов было много, а главное, я мечтала о собственной мастерской. Конечно, для экспериментов желательно иметь большую площадь, Надеюсь, все придет со временем. Главное правильно подойти к собственному делу. До полуночи я записывала в тетрадь накопившиеся идеи. Как из чего лучше начать? Что хотелось видеть в первую очередь? После чего уставшая, но довольная, я легла на кровати и тут же уснула. Только не пойму, почему там, во сне, мне привиделся Верховный маг. Он окучивал картофель и с на меня посматривал.